Глава пятая. Проснувшись на рассвете, я быстренько освежилась в душе и заварила чай. Затем облачилась в бордово-красную униформу, с гордостью прикрепила на лацкан эмблему адепта, накинула сверху мантию и отправилась в питомник. Раз уж взяла на себя заботу о виверне, то следовало ухаживать за зверюшкой, вовремя выгуливать и чистить загон. Можно, конечно, нанять служку, но на это требовались деньги, которых не было. Единственный оставшийся золотой я намеревалась беречь и потратить на неотложные нужды, которые обязательно появятся в будущем. По дороге я почти никого не встретила. Почти — это сонные, зевающие адепты, медленно бредущие в направлении комнат. Еще столкнулась нос к носу с парочкой чудиков в розовых мантиях, спешащих так, будто за ними гонятся монстры Эльсариона. Пару раз, свернув не туда, я все-таки вышла к питомнику, где уверенно проследовала в направлении загонов для одомашненных хищников. «Эй, куда собралась?» Дорогу неожиданно перегородил рослый парень в розовой мантии. При всей его свирепости и полыхающих отблесках пламени в глазах выглядел он комично. Растепанные рыжие волосы, голубые глаза — россыпь на пушек на сосредоточенном лице. Розовый ему не шел от слова совсем. — По делу пришла. — А что, нельзя? — бросила Гордовскину в голову. — Нельзя, если пропуска нет. — огрызнулся незнакомец, и я к своему стыду осознала, что оставила злосчастный кусок картона в комнате. — Забыла. Вытаращилась на него растерянно. Торопилась к царапке. Мы прибыли вчера вечером, и я еще не запомнила правил. «Вот и отправляйся за пропуском», — равнодушно ответил парень. «Заодно и правила повторишь». «Но я...» «Иди, иди, пошевеливайся». Подхватив меня за плечи, старшекурсник грубо развернул на 180 градусов и вознамерился придать ускорение для лучшего хода. «Ага, не тут-то было». Я схватилась за чужое запястье, пригнулась, выворачиваясь из захвата и заломив руку соперника на болевой, и от души приложилась к в филейную часть. Не ожидавши такой прыти, адепт плашмя рухнул на каменный пол. «Ах ты, зараза мерзопакостная!» — взвыл от боли, в конце срываясь на фальцет. «Да я тебя!» а еле увернулась от летящего в мою сторону огненного шарика. «Что-то подсказывало, мне придется не сладко, если попадет. Вот сумасшедший, убьет же!» Парень разразился чередой пульсаров, от которых я с трудом ушла, и все же последний зацепил, прожигая дыру в рукаве. Я вскрикнула и схватилась за обожженную руку. В глубине питомника расстался грозный рык, на который только я обратила внимание, узнав голос царапки. «Усвоила урок!» — самодовольно заявил нахал, зажимая разбитый нос, из которого текла кровь. — В следующий раз так поджарю, что в лазарет отправишься. Пошла отсюда! Я опешила от грубого обращения. Неужели в Академии допустимо подобное? Не читала, чтобы старшим курсом дозволялось калечить новичков. Нет, таким придуркам нельзя давать спуск, иначе потом заклюют. Сам пошел! Зло выплюнула ответ. — Трус! Больше ни на что не способен, как швыряться пульсарами в тех, кто не успел еще ничему научиться. Слабо на мечах сразиться без использования магии. А вот и нет. Парень, не ожидавший отпора, еще больше распалился. Интересно, кто его с утра взбесил, что он на людей начал кидаться. И ведь ничем его не провоцировало. И это он из колпова для драки. Уж не розовая лимандия тому виной. Я опомниться не успела, как незнакомец метнулся в кладовую и раздобыл тренировочные мечи. Кинул мне один без предупреждения. Хорошо, хоть быстро среагировала и поймала. Надеюсь, уроки выживания Триария Мамерика не пропали даром. Судя по тому, как уверенно соперник держал меч и сразу встал в боевую стойку, ему не привыкать обращаться с оружием. Атаковал он без предупреждения, разразившись серией выпадов, Сначала я уворачивалась и держалась на расстоянии, не желая вступать в ближний бой. Повезло, что пульсаром левую руку задела, а не то пришлось бы туго. Удар, еще удар, уйти в скольжение, отразить выпад. И самое время провернуть хитрый прием, которому я обучилась на тренировках. Бумс! И меч противника полетел на землю. Острие моего оружия уперлось в подбородок парня. — Туше! — я торжествующе ухмыльнулась, глядя на побелевшее лицо неудачника. «Ты проиграл, а дурацкий пропуск я сейчас принесу». Меч я откинула в сторону и, развернувшись, направилась к выходу. Опасность ощутила слишком поздно, когда этот неуравновешенный тип запустил пульсаром в спину. Однако меня лишь ободало жаром, отчего скрутились жгутиками кончики волос. Сам удар пришелся в выставленный кем-то щит. «Научитесь проигрывать, адепт Аврелиус!» Процедил кто-то поучительным тоном. «О вашем поступке я доложу ректору и буду настаивать на отчислении». Обернувшись, я увидела светловолосого молодого человека в красном мундире и преподавательской мантии. «Ты не посмеешь! Знаешь, кто мой отец?» прошипел старшекурсник, побагровев от злости. «Знаю, Марк!» Мужчина небрежно пожал плечами. И это только усугубляет вину. Никто не смеет позорить достойное имя Аврелиусов. О! невольно вырвалась, когда я сообразила, что имею дело с младшим отпрыском Тиберия Гая Аврелиуса, императора Эльмеры. Вот ту гораздило-то. Это ты, позор семьи, огрызнулся Марк. Посмотрим, кому поверит ректор. «Мне или плебейки из захудалого мирка, ее покровителю?» «И за испорченной мантии вы еще все ответите!» Гордо тряхнув рыжей шевелюрой, эльмириец направился к выходу. Мой спаситель крикнул догонку что вообще-то его направили в питомник на отработку, но это Марк только презрительно фыркнул и даже не обернулся. «Ага, так бы ты ушел безнаказанным, но тут из загона вырвалась царапка». Виверна преградила путь императорскому сыночку и угрожающе зарычала, однако Марк не внял предупреждению и наотмашь полоснул мечом по крылу моей питомицы. Царапка жалобно пискнула и тут же плюнула в нахало с густком огня. Удар парень принял на сверкающий щит и пошел дальше. Виверна возмущенно закликотала и снова безуспешно атаковала противника. «Выпад в свою сторону я бы простила». Но когда обижают тех, за кого я в ответе...» Сама не поняла, как в груди зажглось что-то нестерпимо горячее, жаждущее испепелить врага на месте. После полыхнуло так ярко, что глаза на миг а в сторону Аврелиуса полетел огненный диск. «Это тебе за царапку!» — крикнула, предупреждая в опасности. «Я не какая-нибудь там, чтобы бить в спину!» Беды не случилось только благодаря преподавателю, который снова вмешался в схватку, но теперь защищал соперника. Мой диск в итоге пробил щит и слегка подпалил старшекурсника, заверещавшего противным голосом. Он грозился обрушить на наши головы кары небесные, а из мерзкой твари, посмевши на него напасть, набить чучело и поставить во дворе, чтобы пугать детишек. Ну все. Теперь мне точно нет возврата в Эльмеру. За нападение на члена императорской семьи грозила смертная казнь. Но ведь он первый напал и царапку ни за что обидел. Я проводила императорского отпрыска горьким вздухом и направилась к Виверни, чтобы осмотреть крыло. Вроде без переломов обошлось, и на том спасибо. Где я возьму свежей печени кабана для лечения? Обняла зверюшку за шею, погладила, ласково успокаивая. Как ваше имя, адептка? Над нами нависла тень преподавателя. Вы только прибыли. Что-то не припомню среди учеников столь отважных девушек с воинственным питомцем. Царапка, правильно? Как вам удалось ее приручить? А вы, подняв голову, посмотрела на мужчину снизу вверх, непроизвольно отмечая мускулистые бедра, мозолистые руки человека, привыкшего иметь дело с мечом, и гордый профиль эльмирейца. Для полной картины недоставало золотых доспехов и обоюдо-острой спаты на поясе. Оружие дозволялось использовать только на тренировочных полигонах, хотя адепты здесь сами по себе ходячие бомбы. Никогда не узнаешь, когда и от чего рванет. Простите, не представился. По тонким губам, сжатым в узкую полоску, скользнула улыбка. Декан огненного факультета. «Магистр Октавиан Тит Вельгросса. Я испуганно отшатнулась, во все глаза рассматривая эльмирейца, за которого должна выйти замуж. По спине скатилась холодная капля пота. Но почему мне не повезло попасть на факультет именно к нему? Почему не к магистру Тигу, встретившему меня после испытания? «В чем дело, адептка? Я ведь все равно узнаю ваше имя, как только попаду в деканат». «Меня зовут...» Я гулко сглотнула, облизав вмиг пересохшие губы и выпалила на одном дыхании. «Фелиция Августин Ромелин. И я немедленно подаю заявление о переводе на боевой факультет». Посчитав, что на этом разговор закончен, развернулась к Виверни и увлекла ее к загонам. «Идем, царапка, отведу тебя обратно. Мы вечером наверстаем, хорошо?» «Адептка Ромелин, я вас не отпускал!» — раздался угрожающий рык в спину. Я остановилась, развернулась, уставив руки в бока, одарила мужчину недобрым взглядом. «Магистр, вы что-то еще хотели?» «Адепт Кро...» Очевидно, знакомству женишок обрадовался еще меньше моего. вон, еле сдерживался, чтобы не закричать. «Фелиция? Патрицию Прокулу известно о вашем местонахождении?» «Нет» но не думаю, что это надолго останется тайной. Выразительно посмотрела на Вильгроссу. Не сомневаюсь, кто раскроет секрет. Вы правы, я обязан сообщить семье. Между прочим, я сутки участвовал в ваших поисках. В доме Серомелин случился пожар. Привлеченные жаром на берег полезли твари, и воинам пришлось отражать нападение. Поднялась суета, суматоха, в которой не мудрено потеряться Вашего тела среди погибших не нашли. Патриций Ромелин объявил награду за информацию о вашем местонахождении. Прекрасно! Можете забрать себе. Вы ведь в конечном итоге меня нашли и даже спасли. Хм, спасибо, что закрыли щитом. Иначе у Марка получилось бы то, с чем не справилась царапка. При всей моей неприязни к магистру он действительно помог, и этот факт я не могла игнорировать». На мои слова о вознаграждении Октавиан лишь скрипнул зубами, воспринял благодарность как должное, а вот на последней фразе напрягся. — В каком смысле получилось? Виверна на тебя, на вас напала? — Постойте, вас бросили против хищника один на один? — ужаснулся декан. — Почему один на один? — Еще Сикач с выводком участвовал. Мне повезло, что сначала он напал на царапку, которая мужественно отбивалась и сумела перебить молодняк. Однако кабан зажал бедняжку в угол и почти убил. Если бы я не вмешалась, то Виверна не выжила бы. Так мы и подружились. Теперь она меня защищает. В подтверждении слов царапка зарычала и воинственно захлопала крыльями. Я не ожидала такой активной поддержки, поэтому непроизвольно отшатнулась и зашипела от боли, потревожив рану на руке. «Фелиция, ты ранена?» — проявил сочувствие от чего-то побледневший декан. «Идем, я провожу до лазарета». Я как представила, что столкнусь там с рыжим недоразумением в розовой мантии, так и скривилась, будто лимон съела. У вельгросы от моей реакции лицо закаменело и желваки заходили. «Не нужно, царапина, само заживет. У вас еще остались ко мне вопросы?» «Я настаиваю, адепт Каромелин. Вам необходима медицинская помощь, чтобы в дальнейшем подтвердить факт нападения. Адепт Аврелиус вполне способен подать жалобу ректору и обвинить вас или Верну в причинении физического вреда». «Хорошо. Я признала приведенный аргумент достойным внимания. Я только отведу царапку в загон. После этого так и быть. Прогуляюсь до лазарета».